Голый человек всюду душевный, у бусурман ли, у проклятых, у нас ли, христиан православных. А еще, — сказывал Ахметка, — будто там такие люди ходят, что как на дудке сверестелочки заиграют, так змеи перед ними на хвосты становятся. — Ну уж, Тимофей, ты что-то не то говоришь, — судорожно сглотнув, отозвался Иван. И еще ближе подвинулся к Ставрину. — Как так не то? Ахметка выдумки сказывает, али что? — Дикий он, оттого и сказывает вздор. — Ай, батюшка иванечка почему ты такие слова говоришь не дичей нас с тобой ахметка у него дочка есть да сынов пять душ не что у дикого малые дети родятся а добрый какой чего у него попросишь все отдаст не пожалеет это какой же ахметка без зубы такой и ничего он не без зубы, рассердился ставлен у них может закон такой что без зубов а ты без зубы не сердись тимофей попросил иван я ведь не знаю спроси — Язык-то для чего даден? — Язык даден, чтобы им спрашивать вопросы. Тимофей вздохнул. — Только вот у меня, хоть язык имеется. Однако спросить я у Ахметки ничего не умею. Тар-бары-растабары мы с ним то рукой, то головой, то очами беседуем. Костер стал затухать. Тимофей ушел за хворостом. Иван смотрел в ночь и видел диковинные страны, огненные пустыни и людей в белых шапках. Когда Ставрин вернулся, Иван сказал задумчиво, — Вот бы их язык выучить, Тимофей! Ставрин рассмеялся, — Да разве такое возможно? Что бусурманский язык учить? Душу опоганишь! А сам говорил, он хороший, Ахметка-то. — Ну, тебя, барин, в сердцах сказал Тимофей, совсем ты меня запутал, спи, Глава вторая. Иван возвращался с реки к себе в казарму. Он только что выкупался, хотя ротный ему купаться не разрешал. «Еще уплывешь куда?» — хмурился Ласточкин. «А ты фрукт непростой, а особенный». Сегодня с утра Ротный уехал в Оренбург. По крепости прошел слух, будто на днях должен возвратиться батальонный командир Яновский. Говорили также, что Ласточкин старается оформить свой перевод в Новотроицкую крепость, что отстояла от Орской в верстах в тридцати Ротный никак не уживался с батальонным. Это было известно в крепости всем... и все мечтали о том, чтобы Ласточкин перевода добился. Воспользовавшись отсутствием ротного, Иван полчаса резвился в теплой воде. Вода была такая прозрачная, что было видно, даже если нырнуть головой вниз и там на глубине открыть глаза, как перекатывался песок на дне, и, отскакивая друг от друга, медленно метались рыбы. Иван выпрыгнул на поверхность, как пробка, быстро, со смехом. Было весело, хорошо. Он стер ладонями капли воды с тела, На груди набрякли мышцы. Иван с удовольствием и затаенной гордостью попробовал пальцами крепость их. За два года солдатской службы окреп, закалился, не одеваясь, он сел на песок к самому берегу, а ноги протянул в воду. Маленькие рыбешки тут же заметались вокруг пальцев. Иван почему-то подумал мне бы так в гимназии науки созерцать, как я здесь рыб созерцаю. Он вспомнил, как преподаватель изящной словесности в Крошской гимназии сказал однажды, «Виткевич не способен к серьезным размышлениям, но пристрастность имеет ко всему быстрому и неустойчивому». Преподаватель был философ и любил выражаться, как он сам говорил, категориями. Иван, не торопясь, оделся и пошел в крепость. Огибая гарнизонный губ то он улыбнулся, вспоминая гимназические годы и особенно словесника, Он вспоминал одновременно то, что было два года назад, и то, что было всего десять минут назад. Иван радовался, заново переживает только, что сейчас пережитые ощущения купания. Ощущения были новые, пропущенные через легкую горечь воспоминаний, но и новые ощущения с каждым шагом к казарме становилось далеким от того, что все приятно и быстролетно. На встречу шла женщина, высокая, сильная, красивая, Раньше Виткевич не видел ее в Орске. Он остановился. Женщина, увидев его, улыбнулась. Улыбка у нее была добрая. — Ты откуда такой молоденький? — спросила она, поравнявшись с Иваном. — Неужели такие мальчики в солдатах служат? — Да, мадам, — ответил Иван краснея. — Что? — переспросила женщина, и глаза ее, большие, голубые, с точечками вокруг зрачка, сразу же перестали улыбаться. — Что ты... вы сказали? — Сказал, что я солдат, мадам, — повторил Иван, смущаясь еще больше. — Вот она, та прекрасная, что снилась ему ночами, что грезилась в серые зимние вечера, когда пурга бушевала по степи. Властная, красивая, нежная, умная...